Среди множества эскизов и небольших картин выделялась одна, которая меня как-то сразу потянула. По объяснению Чоросова, это был его личный вариант Денный день, Озеро горных духов, большое полотно, которой находится в одном из сибирских музеев. Я опишу этот небольшой холст подробнее, так как он имеет важное значение для понимания дальнейшего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 Мы уселись в углу на широком диване, покрытом грубым желто синим монгольским ковром. Отсюда можно было видеть озеро Горных духов. Красота этого места, начал Чёросов, издревле привлекала человека, но какие-то непонятные силы часто губили людей, приходящих к озеру. Роковое влияние озера испытал и я на себе, но об этом после.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 В глазах начиналась неудержимая пляска световых лучей. Людей тянуло туда, к круглой конусовидной горе, где им мерещились сине-зелёные призраки горных духов, плясавшие вокруг зеленоватого светящегося облака. Но как только добирались люди до этого места, всё исчезало. Одни лишь голые скалы мрачно сторожили его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 С тех пор широко разнеслась недобрая слава о Деннедейре, и, и люди почти перестали бывать на нём. Там нет ни зверя, ни птицы, а на левом берегу, где происходят сборище духов, и не растет ничего, даже трава. Я еще в детстве слышал эту легенду, и меня давно тянуло побывать во владениях горных духов. Двадцать лет назад я провёл там два дня в полном одиночестве.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 Возбуждение, охватившее меня, ослабело. Недомогание резко усилилось, словно жизненная сила утекала с концов пальцев, державших палитру и кисть. Причувствие чего-то недоброго заставило меня торопиться. Я закрыл этюдник и собрал свои пожитки, чувствуя, как страшная тяжесть наваливается мне на грудь и голову. Ветер над озером усиливался. Прозрачное голубое зеркало померкло.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 Тяжёлое дыхание со свистом вырывалось из моей груди, когда я, борясь с упадком сил и давившей меня тяжестью, повернулся спиной к озеру. Путь до места, где по уговору ожидали меня мои проводники, отказавшиеся идти на день и дерь, я прошел как в смутном сне. Горы качались передо мной. Приступы рвоты приводили меня в полное изнеможение. Временами я падал и долго лежал, не в силах подняться.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 Сквозь частый переплет большого окна виднелась погруженная в сумерки долина. Крайне заинтересованный рассказом, я не имел оснований не верить художнику, но в то же время не мог подыскать никакого объяснения чудесным явлениям, запечатленным в красках его произведения. Мы перешли в столовую. Яркая лампа-молния над столом прогнала тень нереального, навеянного странным рассказом. Я не утерпел и спросил: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 Это глубокое ущелье между Чуйскими и Катунскими белками. В километрах сорока вверх по Аргуту от его устья, справа по течению, выходит речка Юниур. Это место приметно потому, что Аргут дает здесь кривун, и устье Юниура выходит в широкое плоское место. От устья его пойдете вверх по Аргуту левым берегом. Считайте так километров шесть. И здесь справа по ходу окажется небольшой ключ или речка, если хотите. Речка-то небольшая, а долина очень широкая и глубоко уходит в Катунский хребет. По этой долине вам и ехать. Место сухое, лиственницы большие, раскидистые. Уже подниметесь высоко, когда встретите большой крутой порог. С него водопад маленький. И тут долина повернет вправо. Дно долины будет совсем плоское, широкое, и на нём цепью пять озер. одно от другого где с полверсты, где с версту. Последнее, пятое озеро, откуда дальше нет ходу и будет день и дерь. Вот и все. Только смотрите не ошибитесь ущельями, а то там и долины, и озёр много. Да, вот вспомнил, хорошая примета. В устье ключа, куда повернете с Аргута, будет небольшое болото. На краю его налево стояла огромная сухая лиственница без сучьев, с двойной вершиной, как чёртовый вилы. Если еще уцелела, по ней узнаете. Я записал указания Чоросова, не подозревая того значения, которое имели они впоследствии. Утром я просматривал работы Чоросова, но ни одна не шла в сравнение с деньдерем.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 Я подарю вам этюд, сделанный мною на озере. Только он помолчал немного. Это уже после того, как помру. Сейчас мне расстаться с ним трудно. Ну не огорчайтесь, это будет скоро. Вам пришлют, Серьезно, со смущающей бесстрастностью добавил художник. Пожелав Чересову долгой жизни, а себе скорой встречи с ним, я сел на коня, и судьба, как оказалось, навсегда разъединило нас. Я не скоро попал на Алтай. 4 года прошло в напряженной работе, а на пятый я временно выбыл из строя. Жестокий ревматизм, профессиональная болезнь таежников на полгода свалил меня, а потом пришлось возиться с ослабевшим сердцем. Устав от вынужденного безделья и скуки, я бежал с южного курорта в хмурый, но милый Ленинград.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 Так вот оказалось, что краски Чорасова в его изображении «Место пребывания горных духов по этим таблицам точно соответствуют оттенкам киновари в разных условиях освещения, углах падения и всей прочей сложной игры света в науке, называемой интерференцией световых волн. Тайна озера Денэдер вдруг стала мне ясной. Я только недоумевал, почему подобного рода догадка не пришла давно.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 При 20 градусах тепла в кубометре насыщенного ртутными парами воздуха 15 сотых грамм, а при 100 градусах уже почти 2 1/2 грамма. Ещё вопрос: ртутные пары сами светятся или нет? И каким цветом? Сами не светятся, но иногда при сильной концентрации в проходящем свете дают сине-зеленоватые оттенки. А при электрических разрядах в разрежённом воздухе светятся зеленовато-белым. Все ясно. Большущее спасибо. Через пять минут я звонил у дверей моего врача. С встревоженным видом добрый старик сам вышел в переднюю, узнав мой голос. Что случилось? Опять сердце пошаливает? Нет, в порядке. Я на минутку. Скажите, каковы главные симптомы отравления ртутными парами?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 Сверкнули затуманенные пасмурным небом звезды. Я все еще сидел у костра, но в конце концов поборол своё волнение и улёгся спать. Все события следующего дня запомнились мне почему-то в отрывках. Отчётливо врезалось в память обширное, совершенно плоское дно долины между третьим и четвёртым озёрами.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 в студии Чорсова добраться до отливающих сталью скал у подножия конусовидной горы оказалось нелегкой задачей но все трудности были нами мгновенно забыты когда геологический молоток звеня отбил от ребра утёса первый тяжелый кусок киновари дальше скалы понижались скошенными ступенями к небольшой впадине над которой вьёлся легкий дымок впадину заполняла мутная горячая вода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 Однако пришлось умерить восторги и поторапливать своих спутников в выполнении необходимой работы. Уже чувствовались тяжесть в голове и сжение во рту зловещие признаки начинающегося отравления. Я защелкал направо и налево лейкой. Рабочий наполнил фляги ртутью из озерка. Красулины второй рабочий спешно обмеряли выходы рудных пород и размеры озерка. Казалось, все было готово с молниеносной быстротой. Тем не менее, обратно мы шли медленно, вяло, борясь с усиливающимся чувством угнетения и страха. Пока мы с трудом огибали озеро по левому берегу, облака разошлись, и нашим глазам открылся гранёный алмазный пик. Косые солнечные лучи прорвались сквозь ворота дальнего ущелья, вся долина Денэдер наполнилась искрящимся прозрачным светом